Эпилог. Лика. Я отказалась жить в старом доме. Слишком много воспоминаний. Фрол нашел прекрасную школу для Никиты в пяти минутах от нашей новой просторной квартиры с видом на парк. Я отказываюсь сидеть дома. Устраиваюсь на работу в крупную компанию. Оказывается, мой опыт управления поселком вызывает уважение даже среди столичных специалистов. Сегодня утром я просыпаюсь не от нежного поцелуя. Фрол уже увел Никиту в школу. На кухонном столе свежие круассаны из моей любимой пекарни и записка. «Люблю вас обоих. Вечером жду дома. Твой Фрол». Я улыбаюсь, беру кружку ароматного кофе и подхожу к панорамному окну. Москва встречает меня ярким солнцем, и я понимаю, наконец-то все встало на свои места. Через три месяца. Не могла спать спокойно, пока не получил известий о злобине. Он внезапно продал свой бизнес и решил выехать с семьей в Испанию. Говорят, что можно он так и не прошел. Бесследно исчез на просторах России. Наш поселок получил новый завод, новые рабочие места и нового главу, Геннадия Свиридина, который клянется продолжить мое дело. Фрол. Через три года. Уже три года я наслаждаюсь счастьем, которое когда-то едва не потерял навсегда. Качаемся на волнах где-то в Средиземном море. Белоснежная яхта зафрахтована на целый месяц. Мой маленький гений сидит за столиком. Корпит над заданным на лето. Никита перешел в третий класс элитной гимназии. У сына невероятная тяга к математике. Приходится каждый день придумывать новые задачи, иначе начинает скучать. «Пап, а если 350 умножить на 173, а потом поделить на 25?» Щебечет он, и я улыбаюсь, вспоминая, как сам в его возрасте с трудом справлялся с таблицей умножения. На корме двухлетняя Полина заливается смехом, пытаясь поймать соленые брызги. Белокурые кудряшки взлетают с каждым прыжком. Хосю, дай!» — кричит малышка стюарду, протягивая ручонки к подносу с фруктами. «Папочка!» Зовет она, и сердце тает. «Кокетка моя!» Смеюсь, а няня качает головой. Мол, беда с этой малышкой. Оборачиваюсь к лике. Она бледная, прижимает руку к животу. Старается держаться ближе к гальюну. Опять тошнит. Шепчу, гладя по узкой спине. «Может, скоро нас будет пятеро?» Вздернутая бровь замирает на лбу. «Не договариваю одаренный фирменным взглядом смерть фашистам». «Сейчас проверим». Она быстро скрывается в каюте. Никита отвлекается от вычислений и подтягивает сок через трубочку. Поля тут же начинает требовать. «Сок! Поля, сок!» Ей наливают такой же, но она упрямо тянет ручки. «Нет, Ники, не сок!» «Братишка, поделись!» – подмигиваю сыну. Тот великодушно протягивает стакан, но ворчит. «Надоело быть единственным мужчиной среди девчонок!» Сын, ты же мужчина, старший и нежадный, подкалываю, улыбаясь. Он вздыхает, отдает ей стакан, но ворчит. Мне нужен помощник, вверх взлетает кулак. Вдвоем мы Полинке покажем. Я смеюсь, но сердце бешено колотится. Дверь каюты открывается. В проеме появляется лика с тестом в руках. Голубые глаза сияют ярче среди земноморского солнца. Море, солнце, крики, чаек — все сливаются в единый гимн с счастью. «Ну что, командир?» — обнимаю я сына. «Похоже, твое желание скоро сбудется». «У тебя появится союзник», — говорю дрожащим от счастья голосом. «Целая банда на нашей с мамой головы!» — громко смеемся. Вскидываю взгляд в бескрайнее ясное небо. Яркое солнце стоит в зените. Поле что-то радостно лопочет, чайки кружат над яхтой. Неподалеку взлетай над волнами и резвится стайка дельфинов, словно поздравляют нас. В душе тепло. При взгляде на детей и жену испытываю невероятную острую нежность. Сгребая их в охапку, не обращая внимания на нрачитые визги. Вот оно, мое абсолютное, совершенное счастье. Наша история могла не начаться, но она продолжается. Я благодарен судьбе за шанс, который она мне дала. За семью, за любовь, за жизнь, оказавшуюся лучше любых мечтаний.